Он видел только один выход — бегство. Тайком не сказав Крещенсе ни слова, он собрался в дорогу, а ей оставил наспех нацарапанную записку с сообщением о том, что он уехал к друзьям в Каринтию. Барон пробыл в отлучке все лето. Только один раз ему пришлось вернуться на несколько дней в Вену, куда его вызвали по делам наследства. Но он предпочел остановиться в гостинице, и даже не уведомил о своем приезде, ожидавшую его крещенцу. Она так и не узнала, что он в городе, потому что ни с кем не разговаривала. Ничем не занятая, угрюмая, она, как сыч, целыми днями неподвижно сидела на кухне. Ходила в церковь не только в воскресенье, но и в будни, получала через поверенного барона распоряжения и деньги. О нем самом не было ни слуха, ни духу. Он не писал ей, ничего не просил ей передать. И она молча ждала, лицо у нее осунулось, черты заострились, движения опять стали угловатыми. И так она ждала и ждала неделями в каком-то странном окостенении. Осенью накопившиеся неотложные дела заставили барона прервать свой отпуск. Пришлось вернуться к себе. На пороге дома барон остановился в нерешительности. За два месяца, проведенных в кругу близких друзей, Многое почти забылось, но сейчас, когда ему предстояло снова соприкоснуться со своим кошмаром, быть может со своей сообщницей, он опять испытал то же тошнотворное судорожное стеснение в груди. Медленно подымался он по ступеням лестницы, и с каждым шагом ледяная рука ближе и ближе подбиралась к горлу. А когда он дошел до своей двери, ему понадобилась вся его воля, чтобы заставить онемевшие пальцы повернуть ключ в замке. Крещенца услышала щелканье замка и выбежала из кухни. Увидев барон, она побледнела и замерла на месте. Но в ту же минуту, словно хотела поскорее спрятать лицо, нагнулась за чемоданом, который барон, войдя, поставил на пол. Поздороваться с ним она забыла. Он тоже не произнес ни слова. Молча внесла на чемодан в его комнату, молча последовал он за ней. Молча ждал, глядя в окно. Как только она вышла, он запер дверь на ключ. Так они встретились после двухмесячной отлучки барона. Крещенца ждала. Ждал и барон, пройдет ли ощущение леденящего кровь ужаса, которое охватывало его при ее появлении. Но оно не проходило. Еще не видя ее, только заслушав ее шаги, он уже чувствовал приступ тошноты. Утром, не дотронувшись до завтрака, Не сказав ей ни слова, он поспешно убегал из дома и возвращался поздно вечером, лишь бы не видеть ее. Самые необходимые поручения, с которыми волей-неволей приходилось к ней обращаться, он давал, отвернувшись, не глядя на нее. Он не мог дышать одним воздухом с этим зловещим призраком. Крещенца могла сидеть весь день на кухне, не сходя с деревянного табурета. Для себя она больше не стряпала. Есть она не могла, людей сторонилась. Она только сидела и покорно ждала, как побитая собака, которая знает, что провинилась, и ждет, когда хозяин опять свистнет, подзывая ее. Она плохо понимала, что произошло. Терзалась она только убийственным сознанием, что ее господин, ее бог отвернулся от нее, прогнал от себя. На третий день после возвращения барона у дверей позвонили. На пороге стоял седой благообразный мужчина. гладко выбритый с чемоданом в руке. Крещенца хотела выпроводить его, но незнакомец настойчиво потребовал, чтобы она доложила о нем, объяснив, что он новый слуга, и господин барон велел ему прийти к десяти часам. Крещенца побелела, как мел, и так и замерла на месте, подняв руку с растопыренными пальцами. Потом рука ее упала, словно подстреленная птица. «Идите сами!» — буркнула она изумленному Камердинеру и ушла на кухню, с треском захлопнув за собой дверь. Новый слуга остался. Отныне барон мог не говорить крещенце ни слова. Все распоряжения отдавались ей через солидного пожилого камердинера. О том, что делалось в доме, она не знала. Все катилось поверх нее, как холодная волна, заливающая камень. Так продолжалось две недели. За это время крещенца зачахла, как от тяжелой болезни. Щеки ввалились, волосы на висках сразу посидели. И раньше, медлительная, она теперь словно окаменела. Часами сидела она, как истукан на своем табурете, уставив пустым взглядом в пустое окно. Когда же бралась за работу, то дело все с таким ожесточением, точно вымещала на ком-то свою злобу. Но вот однажды утром коммердинер вошел в комнату барона. И тот, поскромно в ожидательной позе своего слуги, сразу понял, что он имеет сообщить нечто важное. Камердинер уже и раньше жаловался на неуживчивый нрав тирольской деревенщины, как он презрительно называл крещенцу, и предлагал дать ей расчет. Когда эти слова почему-то неприятно задели барона, он пропустил их мимо ушей, и Камердинер с поклоном удалился. Но в этот раз он упрямо настаивал на своем, и, наконец, покраснев от смущения и запинаясь, признался — Пусть господин барон не сочтет его дураком, но он не знает, как иначе сказать. Только он боится ее. Эта злющая ведьма просто невыносима. И господин барон даже не подозревает, какого опасного человека держит в своем доме. Барон невольно вздрогнул. На вопрос, что он хочет этим сказать, камердинер ответил уклончиво. Ничего определенного он сообщить не может. Однако убежден, что это бешеный зверь. от которого всего можно ждать. Вот, к примеру, вчера, уже отдав распоряжение, он случайно обернулся и тут перехватил такой взгляд. Конечно, про взгляд много не скажешь, но ему показалось, что она сейчас сцепится ему в горло. И теперь он боится ее, боится дотронуться до еды, которую она готовит. — Вы, сударь, не знаете, какой то страшный человек, — заключил он. — Она молчит и молчит, не гугу, но верно вам говорю, такая убить может. Барон, похолодев, испуганно посмотрел на обличителя. Что он знает? Кто внушил ему подозрение? У него задрожали руки, и он торопливо отложил сигару, чтобы трепещущая стройка дыма не выдала его волнения. Но на лице старого слуги он не прочел никакой задней мысли. Нет, ему ничего не известно. Барон медлил с ответом. Наконец, собравшись духом и уступая собственному тайному желанию, он сказал... Подождем еще немного. Но если она опять будет злиться на тебя, ты просто откажи ей от моего имени. Камердинер, поклонившись, вышел из комнаты, и барон со вздохом облегчения откинулся на спинку кресла. Всякое напоминание об этом загадочном зловещем существе портило ему весь день. Лучше всего, — соображал он, — отделаться от нее, когда его не будет дома, может быть, во время рождественских праздников, Одна мысль о желанном избавлении доставляла ему истинную радость. «Да-да, лучше всего на Рождество, когда меня не будет», — говорил он себе. Но уже на другой день, как только он вставал из-за стола и вернулся в свою комнату, в дверь постучали. Рассеянно поднял глаза от газеты, он пробурчал. «Войдите». И вот послышались тяжелые шаркающие шаги, ненавистные шаги, которые постоянно мерещились ему во сне. Когда крещенца, худая как скелет, вся в черном, вошла в комнату, барон ужаснулся. На него глянуло обтянутое кожей бледное лицо, похожее на гипсовую маску мертвеца. Увидев, что она смиренно остановилась у края ковра, барон почувствовал что-то вроде жалости к этому внутренне растоптанному созданию. И чтобы скрыть невольное замешательство, он прикинулся ничего не знающим. «Ну что тебе, крещенца?» — спросил он, — но, вопреки его намерению, ободрявшего сердечного тона не получилось. Вопрос прозвучал холодно и зло. Крещенца стояла, не шевелясь, упорно глядя в пол. Наконец она проговорила отрывисто, словно с силой отталкивая что-то от себя. — Антон мне отказал. Он говорит, чтобы вы велели дать мне отчет. Барон, нахмурившись, стал с кресла. Он не ожидал, что это произойдет так скоро. Не зная, что ответить, он начал, заикаясь, говорить наугад первое, что ему пришло на ум. Антон, вероятно, просто погорячился, а ей следует получше ладить с другими слугами. И потому подобные пустяки. Но крещенца неподвижно стояла перед ним, не отрывая глаз от ковра. С ожесточенным упорством, приподняв плечи и низко опустив голову, словно выставивший рога бык, она, будто не слыша примирительных речей барона, ждала одного единственного слова, но этого слова не было, и когда он, утомившись, умолк, досадуя на то, что ему приходится разыгрывать неприглядную роль обманщика перед своей кухаркой, крещенца продолжала строптиво молчать. Наконец она выговорила с усилием. — Я только хочу знать, господин барон сам велел Антону рассчитать меня? Вопрос прозвучал жестко, настойчиво, колюче. Барон и так уже, расстроенный неприятным разговором, отшатнулся, словно его толкнули в грудь. Что это угроза? Она бросает ему вызов? И сразу все его малодушие, всю жалость, как рукой сняло. Долго копившаяся годливая ненависть прорвалась в жгучем желании раз и навсегда положить конец. Круто переменив тон с той деловитой холодностью, с которой его приучила служба в министерстве, он сухо подтвердил «Да-да». Совершенно верно, он действительно предоставил Камердинеру самостоятельно решать все хозяйственные дела. Он лично, разумеется, желает ей добра и даже постарается отменить увольнение. Но если она упорствует и не хочет жить в мире с Антоном, то он, да он, вынужден отказаться от ее услуг. Барон умолк, и, собрав всю свою волю с твердым намерением не дать себя запугать каким-нибудь скрытым намеком или слишком фамильярным словом, Верил в крещенцу строгий решительный взгляд. Но в глазах крещенца, который она робко подняла на барона, не было ни тени угрозы. Так смотрит смертельно раненый зверь, когда на него из-за кустов кидается свора-гонщик. — Спасибо, — проговорила она чуть слышно, — уйду уж, не буду больше докучать господину барону. И медленно, сутулившись, не оглядываясь и тяжело волоча негнущиеся ноги, она вышла из комнаты. вечером вернувшись из театра барон подошел к письменному столу чтобы взять полученную почту и вдруг заметил какой-то незнакомый четырехугольный предмет он зажег настольную лампу и при свете ее разглядел деревянную резную шкатулку какие делают сельские мастера она не была заперта на ключ и барон открыл ее там в безукоризненном порядке лежали скудные дары которые крещенца получила от него за все время несколько открыток присланных с охоты, два театральных билета, серебряное колечко, аккуратно перевязанная пачка банкнот и моментальная фотография, снятая в Тироле двадцать лет тому назад. Крещенцу, видимо, испугала вспышка магния, и на снимке взгляд у нее был такой же затравленный и горестный, как при сегодняшнем прощании. Несколько озадаченный, барон отодвинул шкатулку и, выйдя в коридор, спросил Антона, С какой стати вещи крещенцы опустились к нему на стол? Камердинер с готовностью отправился за своим врагом, чтобы призвать его к ответу. Но крещенца не оказалось ни на кухне, ни в комнатах. И только на завтра, когда в отделе происшествий утренней газеты появилось сообщение о том, что женщина лет сорока покончила с собой, бросившись в воду с моста через Дунайский канал, они оба поняли, что незачем спрашивать, куда скрылась ли парелла. Конец Навыл.